Глава двадцать восьмая. А на следующий день моя жизнь изменилась. На построении Розалия велела остаться тем, кто был отобран для работы во дворце. Нас таких насчиталось пятнадцать, и образовали мы небольшой строй, когда остальные девушки разбрелись по рабочим местам. Напоследок мне достался сердец и взгляд Гунилы, в котором я прочитала «Зависть». Интересно, чему? Не думаю, что работа во дворце считается чем-то почетным, Судить можно уже по тому, что добровольно изъявили желание не так и много девушек. Не для кого из вас не секрет, как строга порой бывает королева. Прохаживалась черепаха вдоль строя, придирчиво разглядывая нас, словно всё ещё сомневалась, стоит ли нас отправлять во дворец. Если честно, то я уже и сама не понимала, зачем вызвалась. К работе на ферме и к ъерку успела привыкнуть, а тут всё новое: стены дворца, да ещё эта королева, которую я уже заочно не переваривала. лучше вам стать невидимками и вести себя тише воды ниже травы прежде всего работа и потом тоже работа в о дворец вы отправляетесь только для этого та из вас кто будет пойман на чём-то противозаконном будет подвергнута наказанию и надо было мне именно в этот момент вспомнить того беднягу с которого живьём сдирали кожу ужас не заставил себя ждать и наверно отразился в глазах потому что в следующий миг разали обратилась ко мне В чём дело, Рона? У тебя есть какие-то возражения? Я молча потрясла головой. Впрочем, Черепаха уже не обращала на меня внимания. У каждой из вас будет свой участок работы. Закончив её, ни под каким предлогом не задерживайтесь во дворце, сразу же покидайте его. И ещё, подняла она указательный палец и зачем-то потрясла им. Что бы вы ни увидели или не услышали в стенах дворца, не вздумайте трепать языками. Понятно? И ещё одно. От основной работы на время нахождения тут делегации вы освобождаетесь. А теперь идите, махнула она рукой, и к нам приблизился чёрный плащ. Удивительно, но ровно я без труда различала среди всех этих чёрных орлов. Этот был пониже роста, но какой-то слишком широкий. Вот так у меня началась новая жизнь. Нас привели во дворец и сразу же каждый обозначили территорию. В обязанности горничных входило поддержание чистоты во всех именах гостевых покоях. Но одно условие мы должны были выполнять с особой строгостью. В комнаты можно было входить только тогда, когда они пустовали. В такие периоды на двери загорался зелёный треугольник. И так совпало, что комнаты моих постояльцев все пустовали до полудня в течение 3 часов. За это время мне следовало успеть навести в них идеальный порядок. Сменить и заправить постель, выполнить полную уборку, включающую в себя чистку банной утвари, пополнить запас питьевой воды и вина и успеть покинуть дворец до их прихода. При этом мне нужно было умудриться не столкнуться ни с одним из обитателей дворца, и уж тем более с самой королевой. В первый день я пришла в тихий ужас, когда отчётливо представила весь объём работы, но не зря я считалась лучшей горничной в поместье Дмитрия Солодеева. В этот же день я убедилась, что такая работа мне под силу, и в ней имеются даже определённые плюсы. Уже в полдень я возвращалась домой, и оставшаяся половина дня принадлежала исключительно мне. Кроме того, ходить по лесу днём было несравнимо менее страшно, нежели вечером. К жизни в лесной избушке я тоже постепенно привыкала. Уже не пугали ночные шорохи и стоны. Я поверила в надёжность защиты, установленной роуном. Только вот одиночество порой сводило меня с ума. Длинными вечерами, когда за окном завывал ветер и с неба валил снег, я сидела возле очага и мечтала о доме. А что еще мне оставалось тут делать, где не было даже завалящейся книжонки, способной скрасить мой досуг? В такие моменты я даже сожалела, что рядом нет гунилы, которая хоть и слишком настойчива порой, но скрашивала мое одиночество. И Роун перестал навещать меня. С того вечера, как спас меня от мертвяков, больше я его не видела – Даже во дворце не встречала. В один из дней я задержалась во дворце. уж не знаю, чем занимались гости в своих покоях накануне, но буквально везде царил ужасающий беспорядок. Я ужасно вымоталась, наводя порядок. А когда шла обратно по одному из коридоров дворца, на встречу мне попался высокий мужчина. Не доходя до него пары шагов, я машинально спрятала руки в полах плаща и опустила глаза долу, как и вжалась всем телом в стену. и только потом сообразила, чем была вызвана подобная реакция. Ко мне направлялся волк, и я поняла это ещё на расстоянии. Он был не просто волком, каких тут в общем-то полно, а волком из моего мира. Откуда пришло это знание, понятия не имела, но оно не казалось мне ошибочным. Волк собирался уже было пройти мимо, как в самый последний момент затормозил напротив меня. Какое-то время он рассматривал меня. Я ж молилась творцу, чтобы это поскорее закончилось. Ужасно боялась, что могу повстречать тут ещё кого-то, за что буду наказана. Я тебя где-то видел, но точно не здесь. От его голоса я невольно дёрнулась. Так он мне напомнил голос хозяина Дмитрия Солодеева. Только у этого волка он был ниже и с хрипотцой, но интонации те же. Посмотри на меня, велел он. Я потрясла головой. Эта привычка оказалась сильнее меня хоть за время проведённое в этом мире я и успела от неё немного отвыкнуть тут мне было не от кого прятаться до сегодняшнего дня как выяснилось чуть позже уговаривать меня не собирались волк просто напросто ухватил меня за подбородок и задрал лицо вверх едва успела зажмурить глаза а ведь я тебя знаю в его голосе прозвучало явное удивление ты служишь в поместье моего брата Теперь я мелко затрясла головой, подтверждая его догадку. Сама я тоже догадалась, почему его голос мне знаком. Кажется, передо мной был родной брат Дмитрия Солодея, которого я разве что издалека видела пару раз. «Открой глаза!» — снова вкратчиво велел он. «Извините, но я очень спешу», — пробормотала я, пытаясь высвободиться из его пальцев и по-быстрому лизнуть. «Куда спешишь?» «Домой». Объяснять ему причины, по которым должна была как можно скорее убраться из дворца, не было ни желания, ни времени. Я провожу тебя, а по пути мы поговорим. Почувствовав себя свободной, я рванула вперёд, не мало не заботясь, следует ли он за мной. Выбежав из дворца, я прямиком направилась по дороге, ведущей в лес. Волк без труда догнал меня, и вопрос не заставил себя ждать. Ты живёшь в лесу? Да, только и смогла выдавить из себя. Одна? Да. А ты знаешь, что это за лес? С каждым вопросом удивление Волка всё возрастало. Я же прибавляла шагу, уже почти снова бежала. В голове билась единственная мысль, что нас не должны видеть вместе, что он скорее всего один из гостей, кому на глаза и случайно попалась. И стоит ему только кому-то рассказать об этом, как жди Рона наказания. Да постой ты, схватил он меня за руку и прижал к дереву. К тому моменту мы уже достигли кромки леса и даже немного углубились в него. Куда ты так несёшься и чего боишься? Волк дышал с трудом. Чего уж говорить обо мне? Я и вовсе хватала ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Кроме того, кружилась голова от того, что мне снова пришлось крепко зажмуриться, лишь бы случайно не посмотреть на него. "Открой глаза", снова велел он, крепко держа меня за плечо и прижимая к дереву. И снова я потрясла головой. Да чего ты боишься, глупая девчонка, ругнулся он. В этом мире нету става, которому ты обязана подчиняться. Значит, ты можешь смело смотреть на меня. Я же хочу, нет, требую увидеть твои глаза. Мысли мои приняли другой поворот. А ведь он прав, как ни крути. Да если уж на то пошло, то тут и людей-то больше нет. Единственная в своём роде. И я точно ничего не нарушу. Кроме того, он сам за мной увязался. Я же со своей стороны сделала всё, чтобы удрать от него. Очень аккуратно я приоткрыла сначала один, а потом и другой глаз, и сразу же оказалась в плену расплавленного золота. У этого волка были удивительно красивые глаза, а ещё они мне показались отдалённо знакомыми, словно я его знала или встречала раньше, но такого быть не могло. Одновременно с тем, как я разглядывала его, он занимался тем же и делал это без тени смущения, в то время как мои щёки уже заливала краска стыда, даже несмотря на лёгкий морозец. "И ты прятала от меня такую красоту?" почему-то шёпотом произнёс волк, ближе склоняясь к моему лицу. Я уже ощущала его дыхание на своих разгорячённых щеках и испытывала смятение, не имея возможности отодвинуться, а ещё лучше ускользнуть. И одновременно с этим мне было очень приятно рассматривать его лицо, обрамлённое чёрными волосами, сильно отросшими, с непослушными прядями, спадающими на лоб. В какой-то момент мне даже захотелось протянуть руку и убрать их, от чего я ещё сильнее покраснела. Ану как не совладала бы с собой и пошла на поводу у желаний, что бы последовало за этим. Как тебя зовут? всё так же тихо, почти шёпотом спросил волк. Его рука легла мне на щеку, и большой палец коснулся уголка губ. "Рона, пискнула я, совершенно не понимая, что испытываю сейчас. Кажется, больше всего страх. Никола, представился он. Да я уже и сама догадалась. Как зовут единственного брата хозяина на поместье, знали все. И всё равно было приятно, что он решил представиться. Что ты делаешь здесь, Рона?" спросил он и отодвинулся от меня, словно внезапно понял, как недостойно себя ведёт. Я смогла незаметно перевести дыхание. Всё же так было гораздо легче общаться, когда он не стоял слишком близко. Работаю во дворце горничной, ответила я. "Я не об этом", тряхнул волк головой. "Что ты делаешь в Млеке? Как попала сюда? Ведь ты же человек?" "Я". И тут я вдруг поняла, что совершенно не помню, как попала сюда. И ещё в одном я была уверена, что совсем недавно я это отлично знала. Я не помню, не знаю. От растерянности я чуть не плакала. Как же так? Что же со мной произошло? И как я раньше не задавалась вопросом, как попала сюда? Когда неподалеку от нас кто-то хихикнул, мы с Николой одновременно дернулись. «Кыш отсюда!» велел он кому-то довольно грозно. «А кто это? Да винки же, они тут повсюду противные!» сплюнул он. «Повсюду? Почему же тогда я их не встречала?» Как-то в раз моя жизнь показалась мне не моей вовсе. От этого стало так горько, что я снова чуть не расплакалась. — Вот что, Рона, пойдем я провожу тебя до дома, — предложил Никола, беря меня за руку. И эта его забота вызвала новый приступ слезоточивости. Кажется, я превращаюсь в форменную истеричку. Ты совсем замерзла. Весь оставшийся путь до моего дома волк выглядел задумчивым и больше не пытался заговорить со мной. Он хмурил лоб и внимательно смотрел себе под ноги. Какие такие мысли одолевали его? Но и я не рискнула нарушить молчание. Возле двери он бросил: "Увидимся ещё" и сразу же направился обратно к о дворцу. Мне даже стало немного обидно, за что я сразу же себя отругала. В дом входила с мыслью, что всё к лучшему и не нужно мне больше искать встречи с этим симпатичным волком.